«Ну, вот мы и дома», – объявляет Уналак. Она останавливает машину напротив своей входной двери по соседству с книжным магазином «Три жизни» на углу Уэверли Плейс и Западной Десятой улицы. Асима, будто монах-ассасин, встает на стражу, а Уналак, не выключая аварийных огней, помогает мне провести холли по тротуару к двери». Холли всё ещё под воздействием психоседативов, и наша живописная группа привлекает внимание высокого бородача в очках с проволочной оправой. Привет, Уналак. У вас всё в порядке? Всё хорошо, Тоби, отвечает Уналак. Моя знакомая только что прилетела из Дублина. Она ужасно боится летать, перед полётом приняла снотворное и до сих пор толком не очнулась. А ну и видно. Зато до сих пор балдеет. Ага. Похоже, на обратном пути ограничится бокалом белого вина. Кстати, не забудь зайти к нам в магазин. Мы получили твой заказ. Книги по санскриту. Непременно, Тоби. Спасибо тебе. Уналак вытаскивает ключи, но Инесс уже впускает нас в дом. На лице Инесс отражается тревога и напряжение, будто не она, а Уналак уязвима и хрупка, как все обычные люди. Инесс кивает нам с Осимой, состраданием смотрит на Холли. «Вот эта спица и придет в себя», — говорю я. Инесс с сомнением глядит на меня и уходит ставить машину на подземную парковку. Следом за Уналак мы поднимаемся по лестнице, сворачиваем в коридор к крошечному лифту. А семи места не хватает, и он сбегает по ступенькам. Я нажимаю кнопку верхнего этажа. «О чем задумалась?» «Скажи, я доллар заплачу», — мысленно говорит Уналак. Когда я была Юи Леоном, за мысль больше пенни не давали. Инфляция. Уналак пожимает плечами, и кудри её подрагивают как пружинки. Неужели эстеры впрям прячется где-то в этой голове? Смотрю на морщинистое, напряжённое, чётко очерченное лицо Холли. Она постанывает, будто во сне не в силах отогнать кошмар. Я очень на это надеюсь, Уналак. Знаешь, если Эстер правильно истолковала сценарий, то такое вполне возможно. Но я не знаю, можно ли верить сценарию и тем более антисценарию. Не знаю, почему Константин стремится убить Холли. Не знаю, действительно ли Элайджа Дарнок решил перейти на нашу сторону. Не знаю, правильно ли мы поступаем с Адакатом. И если честно, то я вообще ничего не знаю. Признаюсь я вслух своей пятисотлетней подруге. «Что ж, одно хорошо», — говорит Уналак, отводя медно-рыжую прядь от носа. «А нахареты никак не смогут обратить себе на пользу твою уверенность в своих силах». Холли спит, а Сима смотрит второго крестного отца. Уналак готовит салат, а Инесс предоставляет в мое распоряжение свой стейнвей, поскольку только вчера приходил настройщик. Из мансарды, где стоит фортепиано, открывается чудесный вид на Уэверли Плейс. А в комнате пахнет апельсинами и лаймами, которые мать Энесс ящиками присылает из Флориды. На крышке Стэнвэя стоит фотография Энесс и Уналак в лыжных костюмах на фоне какой-то заснеженной вершины. Они похожи на отважных путешественниц. Уналак не рассказывает своей возлюбленной о второй миссии. Но Энесс далеко не глупа и наверняка подозревает, что готовится нечто важное. Доля человека, любящего от эмпорала, так же нелегка, как доля от эмпорала, любящего обычного человека. На этой неделе мои решения затронут не только будущее хорологии, но и всех наших близких, коллег и пациентов. Всем им будет больно, если мы никогда не вернемся. Такую же боль испытала и Холли, когда Село в теле Джека погиб во время первой миссии. Если любишь, и если тебе... Если любишь и если тебе отвечают взаимностью, то все твои поступки так или иначе затрагивают окружающих. Просматриваю нотную библиотеку НС. Для разминки выбираю озорные прелюдии и фуги Шостаковича. Они очень сложны для исполнения, но доставляют огромное удовольствие. Затем для смены впечатлений играю тему Хью Эштона у Ильяма Бёрда и несколько шведских народных песен в аранжировке Яна Йоханссона. По памяти исполняю сонаты Скарлатти К-32, К-212 и К-9. Эти сонаты нитяриадны, соединяющие Ари с Маринус Фенби, Юлиона Маринуса, Джамини Маринуса Чудари, Паблан Тея Маринуса, Клару Маринус Коскову и Лукаса Маринуса. Именно он первым из всех моих ипостасей открыл для себя Скарлатти еще в Японии. Ноты достались мне от Дезута, и сонату К-9 Марину сыграл за несколько часов до смерти в июле 1811 года. Приближение смерти я ощущал в течение нескольких недель и, как говорится, заранее привел свои дела в порядок. Мой друг Элатту помог мне отправиться в свободное плавание с помощью морфина, прибереженного для подобной оказии. Моя душа возносилась от света дня к высокой гряде, а мне хотелось знать, где и в ком я возражусь. В хижине, в игваме или во дворце, в джунглях, в тундре или в кровати под балдахином, в теле принцессы, дочери палача или судомойки. И спустя сорок девять оборотов земли вокруг своей оси Я очнулась на куче тряпья и гнилой соломы в теле девочки, пышущем лихорадочным жаром, заеденном комарами, кишащим пщами и истощённым кишечными паразитами. Корью несла душу Клары, прежде обитавшую в моём новом теле, которое мне пришлось исцелять 3 дня, прежде чем я смогла подостоинство оценить своё окружение. Восьмилетняя Клара была крепостной помещика Кирилла Андреевича Береновского. который редко появлялся в своём поместье, ограниченном широкой излучиной реки Камы в Аборинском уезде Пермской губернии, что в Российской империи. Вродные пинаты Береновский наезжал раз в год, стращал уездных чиновников, устраивал охоту, портил девок и заставлял управляющего выжимать последние соки из захудалого поместья. Дети крепостных не ведали счастья, но детство Клары было безрадостным даже по меркам того времени. Отца запорол бык, а мать в конец измотали череда родов, тяжелый крестьянский труд и пристрастие к самогонке, прозванной Тошниловкой. Клара была последующим, девятым, самым хилым ребенком в семье. Три ее сестры умерли во младенчестве, еще двух. Бериновский продал за долги какому-то екатеринбургскому фабриканту, а трое братьев, забритых в солдаты, сложили головы в кровавой бойне по Дейлау. Чудесное спасение Клары от неминуемой смерти было встречено с обреченным унынием. Между жизнью Лукаса Маринуса, врача и ученого, и убогим нищенским существованием Клары пролегала огромная пропасть, выбраться из которой можно было лишь неимоверными усилиями, причем мое отчаянное положение усугублялось пребыванием в женском теле в начале XIX века. Я тогда ещё не владела психозотерическими методами, помогающими ускорить восхождение по социальной лестнице, и в распоряжении Клары была только православная церковь. Отец Дмитрий Николаевич Косков, уроженец Санкт-Петербурга, читал проповеди четырём сотням крепостных душ Береновского и трём дюжинам вольных. Он же крестил, венчал и отпивал свою паству. Дмитрий и его жена Василиса вот уже 10 лет жили в покосившемся домишке над рекой. Приехав в Аборинский уезд Косковы, со свойственным молодости пылом, жаждали о благодетельствовать крестьянам, но тяготы нищенского существования на диком востоке поубавили их филантропическое рвенье задолго до того, как в их жизни появилась я в теле Клары. Василиса Коскова томилась и тосковала, полагая свое бесплодие причиной всеобщих насмешек. Её единственными друзьями в поместье были книги, Однако же, хотя книги прекрасные рассказчики, слушать они, увы, не умеют. Хандра Дмитрия Коскова почти не уступала удрученности жены. Он ежедневно и чуть ли не ежечасно клял и костил себя за то, что отказался от места в Санкт-Петербургской епархии, где мог составить блестящую церковную карьеру на родожжение и себе. Ежегодные петиции в Синодальную канцелярию о предоставлении прихода более приближенного к лону цивилизации – оставались без ответа. Он, как выразились бы в наши дни, попросту не вписывался в схему. Дмитрий Стова верил в Бога, но Всевышнему не шёл нужным объяснять, почему Господня воля обрекает косковых вязнуть в затхлой трясине предрассудков, подлости и порока, затопившие Абуринский уезд и поместье Береновского, которого больше занимала обсарня, чем благополучие крепостных. В общем, косковым не идеально подходили Оправившись от болезни, Клара вернулась к своим нехитрым повседневным делам. Одной из её обязанностей было относить свежие яйца управляющему, кузницу и священнику. Итак, утром 1812 года я, стоя у порога кухни, протянула Василисе Козковой корзинку с яйцами и смущённо спросила: "Правда ли, что в раю меня ждёт встреча с сёстрами покойницами?" Мой вопрос застал поподъю в расплох. Во-первых, крепостная девчонка молчу не осмелилась заговорить, а во-вторых, задала примитивнейший вопрос, ответ на который общеизвестен. Неужели я не слушаю проповеди батюшки на воскресной службе в храме? Я объяснила, что мальчишки в церкви больно щеплются и дергают меня за волосы, не дают слушать Слово Божье, хотя мне очень хочется знать про Иисуса. Да, я нагло и безостенчиво использовала одинокую женщину в своих корыстных целях. Но это был единственный способ избежать тяжкого отупляющего труда, подневольного существования и пробирающей до печёнок зимней стужи. Василисов пустила меня на кухню, усадила за стол и стала рассказывать, как Иисус Христос явился на землю в образе сына человеческого, дабы мы грешные могли после смерти попасть в рай, искупив свои грехи молитвой и христианскими добродетелями. Я серьезным видом кивала, а потом поблагодарила, и я осведомилась, правда ли, что Косковы приехали из самого Петербурга. Василиса, окончательно растаев, стала вспоминать оперу. «Анечка в дворец», «Прием в день именин великого князя», «Фейерверки на балу у какой-то графини» и так далее. Наконец я сказала, что мне пора идти, иначе мать меня выпарит за то, что я валандаюсь без дела. В следующий раз, когда я принесла яйца, «Василиса напоила меня чаем из самовара и угостила абрикосовым вареньем, нектар и амброзия». Вскоре меланхоличная жена меланхоличного священника заговорила о своих горестях и разочарованиях. Восьмилетняя крепостная девчонка оказалась вдумчивой и не по годам мудрой слушательницей. Затем настал день, когда я решила рискнуть и рассказала Василисе о своем чудесном сне – В нём была прекрасная дева с белоснежной кожей и ласковой улыбкой, сияющая из-под лазоревого покрова. Эта незнакомка, невесть откуда возникшая в нашей жалкой лачуге, наказала мне непременно выучиться грамоте и письму, чтобы донести слово её сына до крепостных. Но самое странное, добрая дева говорила на непонятном языке, которого я не знала, но каждое её слово навсегда запало мне в душу. Что бы это всё значило, матушка Василиса. Хотя Дмитрий Николаевич был очень доволен переменами в настроении жены, он всё же опасался, как бы её в очередной раз не облопошила очередная пронырливая холопка. Он завёл меня в пустую церковь и принялся расспрашивать. Я старательно изображала растерянность и крайнее изумление, потрясённая неожиданным вниманием такой важной особы. Однако жена стойче вовнушала отцу Дмитрию мысли о том, что перед ним дитя, которому уготовано особое предназначение, и что именно он избран этому воспомочь. Она сведалась о моём сне и попросила писать при видевшуюся мне деву. Я с готовностью согласилась. Тёмные волосы, благостная улыбка, лазоревый покров. Нет, нет, не белый, не красный, а лазоревый, как летнее небо. Отец Дмитрий велел мне повторить сказанное ею слова. Маленькая Клара потупилась и смущенно призналась, что дева говорила по-чуже странному. «Да-да», – сказал отец Дмитрий, – «жена об этом упоминала. Ну что это были за слова?» Клара зажмурилась и по-гречески продекламировала стих из Евангелия от Матфея, 19.14. «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Священник от изумления разинул рот и вытаращил глаза. Я затрепетала и спросила, не сказала ли чего-нибудь дурного. Моя совесть была чиста. Я была эпифитом, а не паразитом. Спустя несколько дней отец Дмитрий обратился к Сегорскому, управляющему имением, с просьбой позволить Кларе переселиться к Косковым, чтобы матушка Василиса вышкалила девочку прислушивать в господском доме и обучила начаткам грамоты и счета. Сегорский удивился, но согласие дал, справедливо полагая, что взамен отец Дмитрий отвратит укоризненный взор от всевозможных махинаций управляющего. Родной дом я покинула в домотканной холщовой рубахе, деревянных башмаках и замызганном овчинном тулупчике. Вечером Василиса хорошенько меня искупала. Впервые после Японии я насладилась горячей водой. Выдала мне чистое платье и шерстяное одеяло. Прогресс! Прогресс! Пока я сидела в корыте, явилась мать Клары и потребовала рубль за дочь. Дмитрий вручил ей требуемое и ясно дал понять, что дальнейших выплат не последует. При встречах она меня больше не признавала, а годом позже с пьяну замерзла в придорожной канаве. Даже самые милосердные отемпоралы не могут спасти всех. Без ложной скромности заявлю, что Клара фактически приемная, хотя и неузаконенная дочь Косковых, наполнила их жизнью смыслом и любовью. Василиса открыла церковную школу, где наставляла деревенских детей в грамоте, счёте и законе Божьем, а по вечерам учила меня французскому. Лукас Марину свободно говорил по-французски, так что я, на радость Василисе, оказалась весьма способной ученицей. Прошло 5 лет, я выросла, но каждое лето, когда в поместье приезжал Береновский, опасалась, что он увидит меня в церкви и заинтересуется, с какой статьи его крепостной девки так много позволено, чтобы обезопасить себя и обеспечить дальнейшее продвижение в обществе, мне следовало подыскать могущественного покровителя для себя и своих благодетелей, самым подходящим и, в общем-то, единственным кандидатом на эту роль был Петр Иванович Черненко, дядюшка Дмитрия Николаевича Коского. В наши дни его назвали бы удачливым предпринимателем в первом поколении, а таблоиды увлеченно обсуждали бы его личную жизнь. В 19-м же веке этот подающий надежды юноша скандалился на весь Санкт-Петербург. Не потому, что крутил интрижку с актрисой на пять лет себя старше, а потому что женился на ней». И мы злорадно предрекали разорение и бесчестие, но Пётр Ибанович, наперекор дурной молве, нажил сперва одно состояние, торгуя с британцами в обход континентальной блокады, а потом и второе, снабжая уральские литейные мануфактуры прусскими плавильными печами. Его брак по любви оказался прочным, двое сыновей уже учились в Гётеборге. Я убедила Василису, что когда дядя Пётр приедет в Пермь, его следует пригласить к нам и непременно показать ему церковную школу. Он приехал осенним утром. Я блистала. Целый час мы с ним говорили только о металлургии. Пётр Иванович Черненко человек практичный, умный и опытный, немало повидал за свои 50 лет. но его совершенно очаровала крепостная девчонка, которая прекрасно разбиралась в таких сугубо мужских занятиях, как коммерция и литейное производство. Василиса утверждала, что по ночам ангелы шепчут мне в уши. Чем еще объяснить мое великолепное владение немецким и французским, умение вправлять переломы и способности к высшей математике? Я краснела и невнятно лепетала что-то о книгах и благодетелях. А вечером, лёжа в постели, я услышала, как Пётр Иванович сказал Дмитрию: "Если этот осёл Береновский по злобе взбрыкнёт, дрожащий племянничек, то бедная девочка всю жизнь будет в мёрзлой земле копаться, репу сажать, до да какого-нибудь бора в брюхо оглаживать. Надо что-то с этим делать, все непременно, племянничек". На следующий день дядя Пётр собрался уезжать, хотя дожди лили беспрерывно. Весной и осенью российские дороги превращаются в непролазные хляби. И на прощание сказал Дмитрию, что Косковы слишком засиделись в этой глуши. Зима 1816 года выдалась на удивление суровой. Отец Дмитрия отпел 15 крестьян, и их похоронили в насковось промёрзшей, твёрдой как железо земле. Кама покрылась толстым слоем льда, волки осмелели, и голод грозил даже семьям священников. Весна не желала наступать до середины апреля, а регулярное почтовое сообщение между Пермью и Оборинским уездом возобновилось только 3 мая. В дневнике Клары Маринус особо отмечен тот день, когда в доме Косковых принесли два официальных письма. Они лежали под образами, дожидаясь возвращения отца Дмитрия, который уехал причастить сына Дровосека, умиравшего от плеврита. Дмитриев вскрыл первый конверт ножом для разрезания страниц, и на лице батюшки отразилась вся важность происходящего. Он надул щёки, заявил: "Это, дорогая Клара, в первую очередь касается тебя". И прочёл вслух В Пермской губернии помещик Кирилл Андреевич Береновский отпускает вечно на волю крепостную свою девку Клару, дочь крепостной жонки Готы, ныне покойной, до которой девке впреть мне дела нет, и вольна она где пожелает жить подданная его императорского величества. Моя память сохранила перекличку кукушек за рекой и солнечный свет, заливавший крошечную гостиную Косковых. Я спросила Дмитрия и Василису, не удочерят ли они меня Василиса, захлёбываясь слезами, сдавила меня в объятиях, а Дмитрий, смущённо кашлянув, уставился на свои пайцы и произнёс: "Без всякого сомнения, милая Клара". Ясно было, что своим чудесным освобождением я обязана Петру Ивановичу. Однако лишь спустя несколько месяцев мы узнали, как всё устроилось. Береновский согласился выправить мне вольную в обмен на оплату счетов от своего виноторговца. Ах, вечный радостным волнением, мы едва не позабыли о втором конверте. В нём обнаружились послания из канцелярии митрополита Санкт-Петербургского, подтверждающие назначение отца Дмитрия Козкова настоятелем церкви Благовещение Пресвятой Богородицы на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге с 1 июля сего года. Василиса недоверчиво спросила: "Не сница ли им это? Муж передал ей письмо". читая его, Василиса помолодела лет на 10. Дмитрий Николаевич с дрожанием представил, в какую сумму обошлось дядюшке это назначение. Поже выяснилось, что за оказанную услугу в любимый монастырь патриарха безвозмездно доставили груз сиенского мрамора, но сам Пётр Иванович об этом и словом не обмолвился. Людская жестокость де беспредельна, однако же и людская щедрость не знает границ.